Слышь, Иваныч, борчал на него мужчина, который был помоложе. Ты что, мне капнул-то? Главное дело Митричу полный стакан, да, а мне как украл? Ты что, краёв не видишь? Вся я вижу тебя, клапаняс процеял. Мать та почитай каждый день тебя поем, то Митрич то я, а уж год считай, как балласт на нашей шее. Ещё смотри, книда волен. Тайвань, холеди, мимить. Илюш дёрнул его тот, кто назывался Митричем. Зинаида ошалело наблюдала за пиршеством, а больше всего, конечно, пялилась на нового Паниковского. Сомнений в том, что пожилой мужчина явно врал ей в подъезде, не оставалось. Тот её не замечал, опрокинул стаканчик и стал ворошить нехитрую закуску, выбирая кусок побольше. Эй, Хорошая, а ты что застыла с открытым ртом? Вдруг окликнул её тот, которого обделили. А голодала? Так ты к нам присядь, угощайся, Иваночка, налей бабе. Совсем охренел, вззвился слепой старичок. Сам на птичьих правах ещё и баба при Ой, девица красавица, ты или это? Ну, садись, садись к нам. Зинаида скривилась. Дедушка, и как же вы меня без гласу смотрели? Как собак чуете, что ли? И не стыдно вам на людской жалости зарабатывать? Добро бы правда на хлеб, а то ведь на траву. Не ругайся. Какая ж вот котрава? Грех это добрый продукт хаять. Погрозил пальцем старичок. Садись лучше, выпей вот. Не буду я пить с таким вруном, дёрнула Зинаида. Я его пожалела, а он а сам говорил под машину. Старичок отложил наткнутый огурец и огорченно развел руками. Не, мужики, ну вы поймите этих баб. Идь сама меня прям за ноги держала, чтоб я значь под какой самосвал не угодил. Сама. И сотку мне для этих целей сунула, чтоб, значит, я душой поправился. Я её благородное посчитал. Пью тут, сижу исключительно заради её здоровья. А она меня стоит и позорит при народно. Свой Иван опять с костылём боцлипово косил. Хахатнул молодой мужик. Попомни моё слово на каркаешь. Старичок огорчился. Он намеревался провести время с приятностью, в кругу друзей, да за хорошей беседой. А беседа какая-то не тёплая получается. Нет. Ну и всё настроение испоганил. Горько поставил он стаканчик. Слышь, Левая, чего тебе надо-то? Дала деньги, а теперь забыть, потом зачтётся. Что ж ты над душой-то торчишь? Старичок всё же хряпнул водочки и вдруг заговорил совсем сердито. "А ты кому шла? До кого дай быстро. Славка, держи её за хвост. Она не бось навотится. Кому шла, говорю? Вот наглец. Горько усмехнулась Зинаида. Как деньги брать, так и в унаводчице за милую душу. А как поговорить и как ведь быстро за водкой-то смотался. Я в четвертую квартиру шла к Сопи Филиповне. Старушка такая тут жила, не знаете, маленькая, низенькая такая. Мужички переглянулись, потом слепец Иваныч замотал головой и сообщил. Мы, шептый знал красавица, маленькими старушками не интересуемся, крикнул он, а потом хлопнул себя по коленям и лихо притоптывая, гаркнул: "Hop stop, конда да, старых баб не надо, молодых давайте, хлопцы наливайте, hop stop. Вот в десятую квартиру лодка приехала, так я понимаю, полная пазуха добра." Э, позольги тоже полно добра то. Не какая-нибудь селёдка дохлая. Митрич, слышь, а как её из десятой-то зовут? Да не помню я, отмахнулся молчаливый Митрич. Емо бабка дома всё память отшибла, хихикнул Славка. Посмотрел на Зинаиду и добавил: "А в четвёртой вовсе не сторожка живёт, там у нас какой-то иностранец". Он ну, в смысле кавказец. Давно уже. Я сюда 2 год назад въехал, они уже жили. Сайран его зовут, что ли? Иванч. Его Сайран зовут. Вот как звать? То ли Сайран, то ли Джеран, то ли вовсе Сайран какой. Не скажу. Сосредоточенно пытался ухватить кильку за хвост Иваныч. Не скажу. Но живёт кто-то, не старушка точно. Братья наши по роду, чернявые. А старушки нет. Зинаида не могла поверить, хотя что ж не верить-то? Дверь совсем не повреждена никаким пожаром. Но неужели Валентина так откровенно врала? Подождите, значит, никакая старушка здесь не проживала и пожара не было. Значит, это не у вас тут женщина сгорела. Иваныч только что опрокинул себе очередной стаканчик, и после её вопроса водка из старичка брызнула фонтаном. Митрич тоже поперхнулся и закашлялся. "Что, красавица?" зарычал Иваныч, утираясь рукавом. "Да пшла все, да да быстрее, эще во женщин наших палить. Надумала, Славка, беги, звони в милицию, все одно тебе уже не хватит тут в бутылке. Сообщи в органы, шо мы тут лазутчицу захватили. Он даже попробовал подняться. И кто знает, может и правда бы захватил. Но и Зинаида была неробкого десятка. Вы тут, дедушка, сильно-то не умничить, а то я в микро скажу той милиции, для чего у вас тросточка, джентльментель. И пока старик раздувал ноздри, она посеменила к остановке. Уже в троллейбусе Зинаида сунула руку в карман и вытащила сложенный листок. Так и есть. Нарисованный Татьяной план не имел совершенно ничего общего с расположением улицы Кирпичной. Значит, получается, Валентина соврала.